Но капитан, остановившись на месте, выстрелил ему прямо в пасть два раза подряд. Медведь свалился. Тогда выступил его расферепевший товарищ. На этот раз капитан прицелился в сердце, но не успел ещё выстрелить, как зверь набросился на своего противника, смял его и повалил на землю. Кровь потекла ручьём. Человек с животным бились лёжа на бесформенной массе лупуса. Испуганные зрители не различали более живых от трупов. Все смешалось, но вдруг раздался последний выстрел. Медведь выпустил свою жертву. Капитан Франкер поднялся весь в крови и лохмоть их, но все же уцелевший. Громкие возгласы прибедствовали его победу. Жерар с пятью-шестью людьми бежал ему на помощь. У капитана оба бока были разбиты, левая рука вывихнута, а на лице и груди большие раны. Его понесли на руках. Что же касается Лупуса, он был мёртв, раздавлен и растерзан обоими зверями. Но в своих предсмертных судорогах он видел и узнал человека, рисковавшего своей жизнью, чтобы спасти его. Таков был конец бандита, погубившего Дюранса, и таково было мщение командира Франкера. Жерар и господин Массей всё время ухаживали за ним. Доктора Ламонда вызвали депешей. Он принял на себя лечение больного и был очень счастлив, когда капитан стал поправляться. Месяц спустя все четыре друга возвратились в Клейндорп, где выздоравливающий судья, был окружен заботами преданных ему людей. Теперь никто из них не мечтал о новых приключениях. Все были счастливы пожить в мире и спокойствии, приобретенными такой дорогой ценой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-Медвентом информационным комплексом Логос-Вос. Октябрь 2006 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева читала Наталья Карпунина.